Глава 19. Те же и Эрн. Улов в чем-то прав, конечно. Не во всем, но все же. Из-за княжны у меня совсем отключились мозги. Веду себя не как вождь, а как сопливый подросток, никогда не нюхавший запаха женщины. И даже тот факт, что запах верей сводит меня с ума, не оправдание. Я думала лишь о том, как затащу ее в постель и помечу меткой истинной пары. А о том, что на меня в лесу совершили покушение, забыл безмозглый болван. Улов, тогда в лесу, когда пропала Верея, и я вместе с ней. Делюсь я с другом. У него сейчас мозги работают лучше, чем у меня. Меня пытались убить. Стреляли серебряной стрелой. У друга расширяются глаза. Таких огромных я никогда не видел. «И ты молчал?» — возмущается он. «Каюсь, забыл», — со смущенным видом говорю я. «Сначала я думал, что это жених Верея хотел ее убить. Но когда увидел стрелу, стало понятно, что она по мою душу. А если это Цветозар и хотел тебя убить?» так сказать, в отместку за то, что девчонку себе забрал, предполагает Улов. Может, и так, пожимаю я плечами. Но тогда он в заговоре с оборотнями. Я обернулся и кинулся в погоню. Раз не догнал, значит, точно оборотень. И не из слабых, удивляется Улов. И я так подумал, соглашаюсь с другом. А может, магия? Строит предположение улов. «При здесь магия?» Немного раздраженно спрашиваю я. «Ну, например, усилить возможности оборотня или сбить тебя со следа. Ты запах его запомнил?» спрашивает друг. «Не хочу его обидеть, но иногда друг строит самые фантастические предположения». Магия. Чтобы усилить способности оборотня магией, Нужен сильный колдун. Вот только где его взять? Колдуны способны подчинить себе любого, даже самого сильного оборотня. И двуликие их на дух не переносят. Нет в нашем государстве ведьмы-колдунов. Остались только шептуны, знахари да травницы. В том-то и дело, что не чуял я запаха, не видел следов. Иначе бы догнал. Отвечаю я, еще больше раздражаясь. Улов? сразу же ухватил самую суть. А я лишь отмахнулся от такого явного указания, что дело нечисто. Я же говорю, что надо срочно ставить метку на девчонке иначе такими темпами я разрушу все, что создавал десятилетиями. «Как же ты тогда преследовал его?» — удивляется Улов. «На удачу. Без запаха и следов». Рявкаю я на ни в чем не повинного друга. брен я тебя хорошо понимаю». Зову истинности не может сопротивляться ни один зверь, даже самый сильный, — утешает меня улов, а мне от этого становится еще поганее на душе. Ты еще долго продержался. Правда, я не понимаю, зачем. Но это не моего ума дело. Вскидывает он ладонями ко мне руки, словно отгораживаясь от возможной бури негодования. Но друг прав, как не горько это осознавать. Я идиот? который еще и гордился своим идиотизмом. «Спасибо тебе, друг!» Двери с зала с шумом распахиваются, перебивая меня. Широким шагом к нам входит сияющий Эрн. «Чего такие мрачные?» — весело спрашивает он нас. Мы с Уловом переглядываемся. Либо брат вообще ненормальный, либо ничего не знает о похищении. Я не верю, что ему никто не проболтался значит, просто заметает следы. Я кидаюсь к нему и бью кулаком в лицо. Эрн пригнулся, но не упал. Дотрагивается до лица рукой, на пальцах остается кровь. Великолепно! Я все-таки его достал и расквасил его кукольное личико. «Ты что творишь, брен Совсем ополоумел!» Ошеломленно возмущается брат. «Где она, Эрн?» — трясу я его за грудки. «Ты был с ней, признавайся!» «Был! Был!» — со злостью стряхивает он мои руки. «И что? А если любит она меня, тебя лишь терпит по приказанию отца. Что тогда?» «Она моя истинная, Эрн!» — с горечью говорю я брату. «Одумайся! Ты не можешь вставать между истинными!» «Чушь собачья!» — надвигается он на меня. «Была бы она твоя истинная, то даже не посмотрела бы на меня!» «В этом есть резон, брен не вовремя встревается со своими умозаключениями улов. «Может, ты ошибся и желание принял за истинность?» «Вы что, оба совсем ополоумели? Я похож на идиота?» Они синхронно кивают. «Дожил Альфа. Теряю авторитет». «Мы же видим, что ты с ума сходишь по княжне», — говорит Олаф с сожалением «При здесь княжна?» — потрясенно спрашивает Эрн. «Как при чем? Разве ты не с ней был?» — зло рычу я, а Олаф удерживает меня за локоть, чтобы я опять не вцепился в наглую рожу младшего братишки. «Княжна — твоя рабыня. При тут я? Разбирайся со своим имуществом сам!» Злится в ответ на нашу непонятливость Эрн. «Веря я не имущество!» Кидаюсь я на брата с кулаками. Олаф перехватывает мой замах и удерживает мою буйную натуру. Видели бы сейчас меня мои воины. Надо брать себя в руки, а не кидаться на всех в попытке перегрызть горло. Она рабыня. Заметь, даже не наложница. Ты сам этого хотел. Вот и получай соответствующее отношение к ней. Эрн без жалости давит на мою больную мозоль. Рабыня — не невеста и не жена. Каждый может сделать с ней что угодно и заплатить только веру. Жестокая правда бьет меня наотмашь. Лучше бы он избил меня, чем говорить то, о чем я предпочитаю не думать. Во всем виноват лишь я один. Светлые боги, помогите найти ее. И тогда я клянусь, женюсь на Вереи. Не время посыпать голову пеплом, Брен. Шепчет мне на ухо друг. Соберись. Ты — альфа семи кланов. Вот и веди себя соответствующе. Опять друг прав. Веду себя, как впервые перекинувшийся самец, когда от эмоций и гормонов мозги набекрень. «Послушай, Эрн, тогда с кем ты был?» — спрашивает Улов. «Я говорю об Эрике», — ощетинивается брат, и в его голосе появляются рычащие нотки со скрежетом металла. Следующая фраза звучит как вызов. «Мы любим друг друга». Я облегченно вздыхаю и радостно улыбаюсь. «Слава богам, что Эрн и Эрик были вместе. Значит, они вне подозрений». Огромный камень свалился с души, и даже дышать стало легче. «Эрику люби сколько хочешь, а Верею не тронь». Я устал от препирательств, поэтому в моем голосе слышится лишь злость и раздражение. «А ты отступись от Эрики!» — напирает на меня брат. «И отцу ее прикажи, чтобы не неволил!» «Как же он мне надоел своей Эрикой и ультиматумами!» Нервы и так на пределе. От группы, направившейся на поиски Верея, нет никаких вестей, а тут родной брат надоедает. Когда, интересно, они могли полюбить друг друга, когда Эрика только возле меня и велась? Новые подозрения закрадываются в душу. А вдруг этот доверчивый, как и я, идиот действительно любит Эрику, а она ему только голову морочит? Вот Эрн и выгораживает ее передо мной.